«Да-да, я помню, как он бегал вокруг института с грузовиком на плечах», — сухо подтвердил Эдуард Степанович. «Запаковывайте вашего Альберта, профессор. Завтра он летит в Вашингтон. Кто из вашей команды будет его сопровождать?» «Да я сам, я сам». «Сожалею, профессор, это исключено. Президент...» Строго-настрого запрещают выпускать вас из страны. Ваша голова слишком дорого стоит. Тогда Лёлик. Ему тоже нежелательно. Нужен кто-то, кто знает английский. Лёлик знает? Он восемь языков знает. Да, только его английский ничем не отличается от его русского. Точно такие же. Может быть, Иванова? «Иван Ильич, вроде бы, достаточно...» «Вот этого не стоит, батенька!» — поморщился Гадюкин. «Понимаете, дело в том, что у Альберта с Иваном ильичом не самые лучшие отношения. Они уже два дня не разговаривают». «Что-что? Но я же вам говорю, у Альберта формируется настоящая личность». И сейчас он примерно соответствует семилетнему ребенку, обидчиво и ужасно. Чего-то он там хотел сделать, а Иван Ильич ему не разрешил. Вот и дуется до сих пор. Возьмите лучше Патрубянникова или Прилипка. Ну что ж, вам виднее. Подготовьте все, что нужно, я завтра зайду. на следующий день Эдуард Степанович в компании от Рубянникова и Прилипка, а также черного титанового ящика, пристегнутого к обоим профессорам сразу, сел в президентский самолет и отбыл на другой берег Атлантики. Большая часть Нии Пандора не обратила на это никакого внимания. Главбез довольно часто отлучался по своим делам. Но на четвертом этаже... Сразу воцарилась тишина и скука. Команда Гадюкина, целый месяц без устали работавшая над проектом МИМИР, лишилась своего детища и теперь не знала, чем себя занять. Конечно, продолжалось это недолго. Уже на следующий день профессора разбрелись по другим проектам и экспериментам. В НИИ Пандора всегда происходит что-нибудь интересное. Профессор Гадюкин вновь занялся бронтом и с каждым днем все чаще потирал руки, готовясь возвестить очередную победу. Но он уже и думать позабыл о своем драгоценном альберте улетевшем в Америку, когда Эдуард Степанович неожиданно вернулся. — Получайте свое сокровище, профессор! — устало поставил на стол коробку он на сей раз обычную, картонную, без каких-либо защитных приспособлений. «Альберт!» — расплылся в улыбке Гадюкин, снимая крышку. «Здравствуйте, профессор!» — ответил искусственный мозг. «Я скучал. Рад снова вас видеть!» «Да уж я так как рад! Лялик! Лялик!» Иди сюда, посмотри, кто вернулся. — Ура! — тепло прорычал великан. — Присаживайтесь, батенька, присаживайтесь! — захлопотал вокруг главбеза Гадюкин. — Как слетали, как прошло, мы выиграли. — Пожалуйста, скажите, что Альберт выиграл. — Нет, не скажу. — Сожалею, но мы проиграли, профессор. — с каменным лицом ответил Эдуард Степанович. — Вы были правы. Ваш Альберт еще не готов для публичного показа. — Что? Что такое? — Батенька, вы раните меня в самое сердце! — всполошился профессор. — Неужели мелкомягкие сделали мозг лучше, чем у меня? — Ну, не то, чтобы лучше. «Первое впечатление, безусловно, выиграл ваш Альберт. Он разговаривал вслух, а их МАК-1000 только выводил на экран текст. Он пожал президенту руку, а их МАК-1000, ну, у него манипуляторов не было. И сначала все шло очень хорошо. Их техники от вашего Альберта чуть не очумели, даже не верили сначала. Думали, что это жульничество» а потом когда все таки убедились решили доказать что маг тысяча гораздо совершеннее хоть и не умеет говорить как доказать нахмурился гадюкин устроили соревнования и вот тут то ваш альберт крупно опозорился сначала они с мак тысяча играли в шахматы так тот его просто разгромил «Мат в четыре хода. Представляете?» «Меня не обучали играть в шахматы», — холодно ответил искусственный мозг. «Я даже правила игры знал только приблизительно. Это нечестно». В математическом соревновании МАК-1000 его тоже обошел с легкостью. «Он считает быстрее меня. но ну и что?» явное видой спросил альберт калькулятор тоже считает быстрее человека значит ли это что калькулятор умнее ну и во всех остальных соревнованиях было примерно то же самое закруглился эдуард степанович маг тысяча каждый раз побеждал но поражение нам засчитали не из за этого а из за чего же Подался вперед Гадюкин. — Понимаете, после всего этого американский президент подошел к вашему Альберту и сказал это снисходительно. — Знаешь, не очень-то ты умен, малыш. — А что, Альберт? Ваш Альберт ударил президента по лицу манипулятором и сказал... Уж поумнее тебя, дегенерат.